Глава 28. Кабан и свора собак. Не простоял Дон и Нига там и нескольких минут, как ему показалось, что толпа, заинтересованная чем-то, поспешно направилась к гранатским воротам. Он следил за ней рассеянным взглядом человека, поглощенного более важными интересами, чем те, которые движут толпой. Потом... Вынужденный шумом и движением, происходившим вокруг него, уделить более серьезное внимание этому скоплению людей, он осведомился о причинах, вызвавших его. Тогда он узнал, что дворянин, об аресте которого был отдан приказ, отказываясь сдаться, скрылся в башне Велы и с ожесточением защищается против нападавших. Первая мысль, которая должна была мелькнуть в голове Дона и Нига, и которая действительно промелькнула у него, что этот дворянин был Дон Фернанд. Не теряя ни минуты, он бросился в направлении, по которому следовала толпа. По мере того, как он поднимался по подъему, ведущему к Альгамбре, толпа становилась гуще и волнение сильнее. Наконец, с большим трудом Дон и Нига вышел на площадь Альгивис. Там и происходило главное событие. Толпа, подобная разъяренному ревущему морю, осаждала башню велы. Время от времени толпа расступалась, чтобы пропустить раненого, который удалялся, зажимая рану, или мертвого, которого уносили. Верховный судья прислушался и узнал следующее. Молодой дворянин, преследуемый пятью или шестью другими дворянами, утомленный погоней, скрылся в башне и ждал там своих преследователей. Тогда начался бой не на жизнь, а на смерть. Если бы дело ограничилось пятью или шестью противниками, преследовавшими его, то, может быть, беглец и справился бы с ними. Но на крики нападавших и брецанье оружия прибежали солдаты дворцовой стражи, и, узнав, что беглец подлежит аресту по приказу данному самим королем, присоединились к нападавшим. Тогда началась отчаянная борьба. Дон Фернанд, так как это был он, укрылся на узкой винтовой лестнице, которая, пройдя два этажа, приводила на площадку. Там оборона была ему легка. Он завоевывал ступень за ступенью и на каждой ступени укладывал по человеку. Когда пришел Дон и Нига, бой длился уже около часа. Он приблизился весь вознобе, но сохраняя все-таки слабую надежду на то, что беглец не Дон Фернанд, но эта надежда скоро рухнула. Едва вступил он в башню, как услышал голос молодого человека, перекрывающий шум. Дон Фернанд кричал «Идите! Идите, трусы! Я один против всех вас! Я знаю, что поплачусь жизнью, но всех вас недостаточно для уплаты за нее!» То был действительно он. Если бы предоставить события их естественному течению, то, как справедливо сказал Дон Фернанд, ему было бы немыслимо избегнуть смерти. Смерть должна была наступить быстро и неизбежно. Напротив, если бы Дону Эниго удалось его арестовать, осталась бы последняя надежда на помилование, которую всегда сохраняет осужденному любовь матери и милость короля. Итак, Дон Эниго решил прекратить схватку. «Остановитесь!» — крикнул он нападавшим. «Я Дон Эниго, верховный судья Андалусии и пришел от имени короля Дона Карлоса». Но не так-то легко было одному человеку успокоить десятка-два разъяренных людей. «Смерть ему! Смерть ему!» — ответили пять или шесть голосов, между тем как крик боли и шум катящегося по ступеням тела указал на то, что шпага Дона Фернандо только что нашла новую жертву. «Разве вы не слышите меня?» — громко закричал Дон и «Я говорю вам, что я верховный судья и пришел от имени короля!» «Нет!» — сказал один из нападавших. Пусть король предоставит судить нам самим. Мы хорошо рассудим. — Сеньор, сеньор, берегитесь! — кричал Доннинига, который не желал ничего лучшего, как отвлечь от беглеца гнев преследователей. — Чего же вы, наконец, хотите? — спросили его несколько голосов. — Чтобы вы дали мне пройти. — Зачем? — Чтобы отобрать у мятежника его шпагу. — Действительно, это будет любопытное зрелище, — сказали некоторые. — Пропустим его. «Ну, что же!» — закричал Дон Фернанд. «Вы не решайтесь! Вы отступайте! ах презренные! Ах, трусы!» И новый вскрик указал на то, что шпага молодого человека вонзилась в живое тело. И в результате новое смятение и новый ляск стали осталь. «Не убивайте! Не убивайте его!» — кричал Дон Иниго, теряя надежду. «Мне необходимо взять его живым!» «Живым!» — воскликнул Дон Фернанд. «Кто из вас сказал, что он возьмет меня живым?» «Это я!» — закричал снизу верховный судья. «Вы? Кто вы?» — спросил Дон Фернанд. «Я! Дон Ниго! Дон Фернанд почувствовал, как дрожь прошла по его телу. «О!» — прошептал он. «Я узнал твой голос раньше, чем ты назвал себя». Потом он громко сказал. «Ну хорошо, чего же выходить от меня? Поднимитесь, но один!» «Господа!» — сказал Дон и — «Пропустите меня!» Голос верховного судьи звучал так повелительно, что все отстранились, прижимаясь к стене узкой лестницы. Дон и Нига начал подниматься ступень за ступенью. На каждой ступени был распростерт, раненый или мертвый. Только перешагнув через десяток трупов, добрался он до площадки второго этажа, где ждал его Дон Фернанд. Левая рука молодого человека была обмотана плащом, из которого он сделал себе рот щита. Платье его было изодрано, и из двух или трех ран текла кровь. — Итак, — спросил он Дона и Нига, чего желаете от меня вы, внушивший мне одним своим словом больше страха, чем те своим оружием? — Чего я желаю? — спросил верховный судья. — Я желаю, чтобы вы отдали мне свою шпагу. «Мою шпагу!» — ответил Дон Фернанд, раздражаясь хохотом. «Чего желаю я?» — продолжал Дон и Нига. «Я желаю, чтобы вы отказались от сопротивления и признали бы себя моим пленником!» «Кому же вы обещали совершить это чудо?» «Королю!» «В таком случае вернитесь к королю и скажите ему, что он дал вам невыполнимое поручение». «На что же ты надеешься?» «Чего ты хочешь, несчастный безумец?» «Умереть, убивая!» «Ну так убей!» — сказал верховный судья, приближаясь к молодому человеку. Дон Фернанд сделал угрожающий жест, потом, опустив шпагу, сказал... «Берегитесь, если вы вмешаетесь в эту историю. Пусть она завершится между мной и теми, кто ее затеял. Вы ничего не добьетесь, клянусь вам. А между тем...» «Верьте слову дворянина, я буду в отчаянии, если с вами случится какое-нибудь несчастье!» Дон и Нига сделал шаг вперед. «Вашу шпагу!» — сказал он. «Я уже сказал вам, что вы напрасно спрашиваете ее, и вы могли убедиться в том, как опасно желание взять ее...» «Вашу шпагу!» — повторил Дон и Нига, делая еще шаг по направлению к Дону Фернанду. «Выньте, по крайней мере, вашу!» — воскликнул молодой человек. Да защитит меня Бог от необходимости угрожать вам чем бы то ни было. Я хочу на вас действовать только убеждением. Вашу шпагу прошу вас. Никогда. Я умоляю вас, Дон Фернанд. Вы имеете на меня необыкновенное влияние, — воскликнул молодой человек. Но нет, нет, я не отдам вам моей шпаги. Дон Энига протянул руки. Вашу шпагу. Наступило молчание, во время которого верховный судья попытался оказать, чтобы убедить Дона Фернанда то необыкновенное воздействие, силу которого он испытал над ним с первого свидания. «Ох!» — прошептал Дон Фернанд, «Когда я подумаю, что мой родной отец не заставил меня вложить шпагу в ножны, когда я подумаю, что двадцать человек не могли вырвать ее у меня из рук, что я как раненый кабан...» Чувствую себя в силах разнести целый полк, и что вы, вы, безоружный, действуете на меня только словами. — Дайте, — сказал Дон и Нига. — знайте, что я сдаюсь только вам, что только вы внушаете мне одновременно страх и уважение, и только к вашим ногам, а даже не к ногам короля, я кладу эту шпагу, красную от крови, от рукоятки до самого кончика лезвия. и он положил шпагу к ногам Дона и Нига. Верховный судья поднял ее. «Это хорошо», — сказал он. «И Господь свидетель, что хотя на этот раз ты, Дон Фернанд, обвиняемый, а я судья, я с удовольствием поменялся бы с тобой, и я меньше бы страдал от опасности, которой ты избежал, чем страдаю теперь от горя». Что вы думаете сделать со мной? Спросил Дон Фернанс, двинув брови. Ты дашь мне слово не пытаться бежать, пойти в тюрьму и ждать там доброй воли короля. Хорошо даю вам слово в этом. Следуйте за мной. Тогда, подойдя к лестнице, Дон Инига сказал Дорогу, и пусть ни один голос не оскорбляет пленника. Отныне он под охраной моего честного слова. Все расступились. Верховный судья в сопровождении Дона Фернанда спустился по лестнице, залитой кровью. Подойдя к двери, молодой человек презрительно поглядел вокруг. Тогда, вопреки приказанию Дона и Нига, раздались крики, послышались угрозы. Дон Фернанд повледнел, как смерть, и бросился к шпаге, выроненной одним из убитых. Но довольно было одного жеста Дона и Нига. — У меня ваше слово, — сказал он. и вы можете рассчитывать на него», — ответил с поклоном пленник. И он спустился в город, чтобы отправиться в тюрьму, в то время как Дон Эниго перешел площадь Альгивис, чтобы отыскать Дона Карлоса во дворце Альгамбры. Король, мрачный, и молчаливый, ожидал его, прогуливаясь по залу двух сестер, когда ему доложили о приходе верховного судьи. Он остановился, поднял голову и устремил взгляд на дверь. Вошел Дон Эниго. — Ваше Величество, — сказал Верховный Судья, — позвольте мне поцеловать вашу руку. — Если вы явились ко мне, значит, виновный арестован? — спросил Дон Карлос. — Да, Государь. — Где он? — Сейчас он должен быть в тюрьме. — Вы послали его туда под достаточной стражей? — Под самой верной стражей, какую я только мог найти. — Под словом честного человека, Государь. Вы надеетесь на его слово? — Ваше Величество, забываете, что слово дворянина есть крепчайшая цепь, которой его можно сковать. — Хорошо, — сказал Дон Карлос, — сегодня вечером вы проводите меня в тюрьму. Я слышал жалобу отца, мне нужно выслушать оправдание сына. Дон Иниго поклонился. — А между тем, — прошептал Дон Карлос, — что может сказать в свое оправдание сын? ударивший отца.